Сев в Citroen, я достала из бардачка пакет и вынула из него парик, подстриженный под каре, жгучего чёрного цвета. Оглядевшись по сторонам, я удостоверилась, что рядом никого нет, и приступила к смене имиджа. Надела парик, накрасилась поярче, а в довершение образа сменила плащ, в котором я здесь уже примелькалась, на короткую кожаную курточку. Вот теперь я могу отправиться в похоронное агентство. и не беспокоиться о том, что во мне узнают сотрудницу Ириса, сыгравшую призовую роль в Поимке маньяка. Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошла в Пантеон. Цитата из Августина Аврелия. Заботы о погребении, устройство гробницы, пышность похорон всё это скорее утешение для живых, чем помощь мёртвым. Насколько это было справедливо, настолько же и цинично в данном месте. Здравствуйте, обратилась я к менеджеру. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Молодой человек поклонился и указал на свободный стул. Я вас внимательно слушаю. Понимаете, моя бабушка хочет еще при жизни заключить договор на оказание ритуальных услуг. Но ну, не доверяет никому из родственников. Ей кажется, что мы захотим сэкономить на ее похоронах, а она пол жизни копила деньги, можно сказать, на всем экономила. Да, пожилые люди бывают очень мнительными. Менеджер позволил себе сдержанную улыбку. Вы пришли по нужному адресу. Мы можем заключить с вашей бабушкой договор на любую сумму. Это очень хорошо, сказала я, оглядывая помещение зорким глазом. Пожалуйста, распечатайте для меня прайсы на все ваши товары и услуги. Я покажу их бабуле. Нет проблем, кивнул молодой человек. Скажите, как вы сами оцениваете финансовое состояние своей бабушки? Вас конкретная сумма интересует, насторожилась я. М-м, не то, чтобы конкретная цифра, занялся менеджер. Просто мы обслуживаем разные категории населения, поэтому комплекс услуг может варьироваться от бюджетного варианта, где всё по минимуму, до элитного, где всё по максимуму, включая и бессрочный уход за могилой. Я пытаюсь выяснить, какой вариант устроил бы вашу бабушку. Откровенно говоря, я и сама теряюсь в догадках. Поэтому вы мне всё подробненько распишите, а уж она пусть сама выберет, что для неё предпочтительнее. Хорошо, согласился сотрудник Пантеона и уставился в монитор компьютера. Пока он работал над составлением полного прайса на ритуальные товары и услуги, я прикидывала, куда бы пристроить жучок. Скажите, венки продаются или это выставочные образцы? Спросила другого менеджера, женщина в чёрном. Ответ на этот вопрос волновал и меня. Замаскировать прослушку среди пластиковых листьев и цветочков было бы проще всего, но не уедут ли они отсюда прямиком на кладбище? Образцы. Но практически все венки и гирлянды есть в наличии на складе. Я хотела бы приобрести вот такой венок с синими цветочками. Женщина указала на него рукой. А вот он как раз в единственном экземпляре. Если вы не подберете что-то другое, мы продадим вам этот. С свинками не стоит экспериментировать. Может прикрепить жучок под столом? Только я подумала об этом, как менеджер наклонился и зачем-то полез как раз под стол. Оказывается, он вставил флешку в системный блок, стоявший на полу. У меня все готово. Сейчас я в кабинете нашего начальника распечатаю пресс. Сказал он и вышел. Другой сотрудник агентства был занят с посетительницей. Но я не воспользовалась благоприятным моментом. Просто ещё не придумала, куда же лучше определить жучок. Молодой человек довольно быстро вернулся с компьютерной распечаткой в руках. Ну вот и всё. Я специально сделал шрифт покрупнее, чтобы ваша бабушка всё хорошенько разглядела. Это очень любезно с вашей стороны, сказала я и наконец нашла место, куда раслушка вписалась бы идеально. А вас не затруднит сделать и ксерокопию вашей лицензии? Это ещё зачем? удивился менеджер. Знаете, у меня такая продвинутая бабуля, она везде требует показать ей и лицензию, и сертификаты, и прочие документы. Ну, если вы настаиваете, я, конечно же, дам вам копию нашей лицензии. Молодой человек вторично отправился в кабинет начальника, а я встала и, сделав вид, что рассматриваю образцы фотоавалов, прикрепила в укромном местечке жучок. Вскоре менеджер вернулся, И содержана учтивой улыбкой протянул мне ксерокопию интересующего меня документа. Прошу. Спасибо. Я скажу бабуле, что в ООО Пантеон работают очень душевные ребята. Однако мне надо посетить ещё несколько агентств. Бабушка хочет устроить тендер. При этих словах на лице менеджера появилась кислая мина. Наверняка он подумал, что договор у него уже в кармане. До свидания. До свидания, холодно ответил он. Ну вот, теперь я послушаю, какие разговоры ведутся здесь в отсутствие клиентов. Вдруг в этом похоронном агентстве действительно планируют ЧП со смертельным исходом, дабы хоть как-то поддержать тонущий бизнес. Усевшись в машину, я поставила прослушку на автоматическую запись, сняла парик, причесалась, сменила куртку на плащ и пошла пить кофе.